Глава 26. Не мог ответить побыстрее. Я ждал три минуты. У меня на хвосте легавые. — Я подыхаю, Алекс! — Зерда помолчал, потом произнес. — Не пари чушь. Лекарства не помогают. В трубке раздался хриплый кашель. Алексис Зерда представил, как из горла Тимо на экран айфона летят сгустки крови и плотнее прижал телефон к уху. Стоянка у доков обана была пуста, но за машинами наверняка прячется парочка полицейских. Сидят, морозят яйца. «Да нет, они далеко. Слишком далеко». А волны, бьющиеся о бетон Антильской набережной, наверняка заглушают голос Тимо. Еще один хрип. Зерда буквально чувствовал запах смерти. — Я долго не продержусь, Алекс. — Продержись еще немного, парень. Несколько часов. Один-два дня. Ты справишься, Тимо. Ты в тепле. Легавые тебя не найдут, а меня пасут с утра до вечера. Обложили со всех сторон, так что придется действовать быстро. Не глупи, ладно? Если высунешься, попытаешься встретиться с лекарем или приблизиться к больнице, тебя схватят. Что ты предлагаешь? Хрипы, свистящее, затрудненное дыхание, голос дрожит. Жизнь по капле покидает тело. Морская пена оседала на брючинах, и зерда отодвинулся. На полметра, не больше, на случай, если у легавых дальнобойные микрофоны, не говоря уж о том, что эти сволочи могли привезти с собой сурдопереводчика. — Успокойся, кретин, в гавре такого оборудования точно нет, — приказал он себе. — Нам нужно выиграть время, Тимо. Меня вычислили из-за похода в аптеку. Больше рисковать нельзя. Мы не можем все потерять. Только не сейчас. Зерда торопился закончить разговор. Он убедился, что Тимо не сдастся полиции. Пока. Немного времени у меня есть. Подумал он, глядя, как яхта с погашенными огнями миновала Марсельскую гавань и маневрировала, ориентируясь на маяк. «Дай мне телефон!» «Немедленно!» — Зерда изумился, услышав женский крик. Громкий голос зазвучал прямо у него в ухе. «Это я, Алексис. Ты понимаешь, что Тимо умирает? Понимаешь или нет?» «И что я должен сделать? Вызвать скорую? Заняться легавой бабой, которая ведет дело?» «А почему нет?» Решай сам, но сделай хоть что-нибудь для разнообразия, иначе мы все потонем. Дай мне эту ночь. Всего одну ночь. Если запаникуем, все будет кончено. Что, если Тимо утром не проснется? Зерда снова отвлекся на голубые огни яхты. Сорок пять футов как минимум. Стальной корпус, деревянная палуба. Эта игрушка стоит несколько миллионов. Интересно, кто живет за иллюминаторами? Что за миллиардер решил приплыть в Гавр, взяв в эту дыру дорогих шлюх? Он бы так не поступил, это точно. Зерде не хотелось думать об умирающем Тимо и его рыдающей вдове. «Обожаю тебя, девочка. Ты слишком хороша для него». Тимо откинулся на груду подушек у стены. Со вчерашнего дня он занимал эту единственно приемлемую сидячо-лежачую позу, уподобившись пациенту хосписа, которому только и осталось, что довольствоваться удобствами специальной кровати. — Идиот, проклятый! — прошипела девушка. Тимо попробовал улыбнуться. Рана не кровоточила уже несколько часов, и если он не шевелился, почти не болело. Он был не обязан соваться в аптеку. Она достала из шкафа кремовое махровое полотенце, намочила его, легла рядом с Тимо и прикрыла красную от крови марлю, приклеенную к ране, погладила Тимо по волосам. Он дрожал. Его кожа еще больше побледнела, сравнявшись с цветом с простынями, желатиновыми обладками лекарств и компрессами, почти доверху заполнившими помоеное ведро. Природная смуглость, унаследованная от пяти поколений галисийских крестьян, слиняла за несколько дней заточения в квартире без света. Смуглость, которую она так любила. Зерда до смерти боится, что ты его сдашь, если попадешь в лапы полиции. Мерзавец предпочитает, чтобы ты загнулся в одиночестве. Я не умру. Моя девочка обо мне позаботится, так ведь? Она подложила ладонь под влажный затылок раненого. Конечно, конечно, позабочусь, милый. Уткнувшись лбом в его плечо, она беззвучно заплакала но почему слезы не залечивают раны, как в волшебных сказках? Не впадай в детство, дура. Нужно держаться. Тимо заснул, и она долго лежала неподвижно, боясь потревожить болезненное забытье. Потом высвободилась с бесконечными предосторожностями, словно играла в микадо, настольную игру на развитие мелкой моторики так спустить одну ногу другую сделать шаг еще один тимо открыл глаза поспи еще немного шепнула она рана больше не кровоточила бит один и калган лежали на табуретке рядом с бутылкой воды Она поцеловала его в сухие, растрескавшиеся губы, коснулась плеча, почувствовала липкий пот на коже. — Мы справимся, Тимо, обещаю. Все будет хорошо. Мы выберемся. Он на секунду опустил веки, потом открыл глаза и в упор посмотрел на девушку. — Выберемся. Вдвоем? Ты правда в это веришь? «Втроем! Мы выберемся втроем!» — поправила она. Лицо Тимой исказило гримаса боли. «Да уж, этот мерзавец Алекс нам точно не поможет!» Она не стала отвечать. Нужно молчать и ждать. Дождаться, когда Тимо задремлет. На одно короткое мгновение она пожалела что ее жених ничего не понял.